Глава одиннадцатая. Полигон. Первый уровень. В себя я пришел висящим в чернильного цвета пустоте. Перед моим лицом были видны силовые линии. Они поддерживали мое тело на весу. Никаких неприятных ощущений я не испытывал, кроме охреневания от ситуации. «Эй, есть тут кто?» Позвал я. «Есть ты и есть я».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 Время от времени что-то в них перемыкает, и они начинают чудить. «Искин, давай определимся. Я вот, например, вообще тебя не понимаю. Какое семя, какой враг? Ты же машина. Давай-ка доложи свой статус и обоснуй свое поведение», — потребовал я. «В запросе отказано. Производится сканирование». Перед глазами замигала кнопка «Б». Я вызвал Фила и получил доклад. «Бор, мы находимся под полным внешним контролем». Регистрирую всевоздействие на структуру ментальных модулей. Узнаю почерк. Дитя Афаины. Когда-то давно и она прошла через меня. Она была талантлива. Изрек спятивший и скин. Теперь я уже практически в этом не сомневался. Остается открытым вопрос. Откуда в тебе следы технологии наших врагов? Да, какие следы? Если ты про скафандр, так это мне по случаю достался. Древние говорят, штука. Причем тут твой скафандр? Это примитивная поделка. Следы технологии в твоем теле. Я чувствую Крит, и он в тебе был. Выявлены следы в твоем организме, поэтому и непонятно, что с тобой дальше делать. А тебе не кажется, железяка, что ты свихнулся тут? Уж не твоих ли рук то поле обломков, из которого ты меня забрал? Начиная закипать, сказал я. Обломки не моих рук дело. Какая странная фраза. Ха-ха! Эта система закрыта, в нее невозможно попасть, как и невозможно улететь, используя те двигатели, которые установлены на этих кораблях. Видимо, что-то в системе блокировки сбоит. Время от времени появляются новые корабли. Протокол безопасности запрещает вмешательство. Большинство практически сразу погибает при входе в поле обломков. Печальным голосом, как мне показалось, сказал Искин. Не, ну он точно свихнулся. А с психами надо общаться аккуратно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 Крикнул я, но никто мне не ответил. Вот это засада. Я дал команду на закрытие шлема, и он отсек меня от обжигающего дыхания пустыни. Сука, и куда тут идти? Проверил меч в креплениях и бластер на бедре. Ну, хоть оружие оставил. Хотя врагов поблизости не наблюдалось, но все-таки он же сказал, что это полигон. Выбрал направление на север и пошел, проваливаясь в песок. Благо, что системы навигации в скафандре работали. По крайней мере, компас. На всякий случай проверил частоты. Ничего, только белый шум. Идти оказалось тяжело. Просто физически залезать на бархана оказалось делом нетривиальным. Никогда не думал, что это так выматывает. Через два часа я выпил весь запас воды из скафандра. Он, конечно, немного восстанавливался из конденсируемой влаги, но часть все равно терялась. Видимо, как-то расщепляется в клетках организма. В голове сами собой начали всплывать знания из базы по выживанию.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 Закат в пустыне приходит быстро, вспомнилось мне. Значит, придется тут ночевать. Одно хорошо замерзнуть мне тут не грозит. Система скафандра согреют. Черт, про Фил я и забыл. Вывел на экран железного дровосека и переместил его в угол, чтобы не мешал идти осматривать окрестности. Фил, а, Фил? И чего это ты молчишь? Давай рассказывай, что из за херня с нами приключилась. Прости, Бор, директивы высшего порядка.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 Каждое мое действие расходовало эту энергию. Часть ее производилась моим пси-ядром, но этого было очень мало. Предстояло научиться впитывать ее, собирать из разных источников. Я начал учиться, собирал по каплям, тянул отовсюду, и постепенно у меня начало получаться. Предстояло создать свой собственный энергетический насос, который будет самостоятельно собирать энергию. Конструкции насосов в базе было много, и я начал эксперименты. Что-то работало, что-то ни в какую не хотело, но я начал постепенно осознавать, что все это реально, и я могу этого добиться. Я практически не двигался и старался не терять влагу. Взять ее просто было неоткуда. Вся база Эспер практически сплошная магия, как мы себе ее представляли. Телекинез, телепатия, пирокинез и тому подобное. Вот с телекинеза мы и начнем. Я сосредоточился.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 В последний момент я почувствовал опасность и откатился в сторону, выхватывая свой клинок. В черноте ночного неба системы скафандра подсветили какую-то летающую тварь. Вот и первое испытание. Сраный полигон. Надеюсь, эта штука в воздухе не понимает, что я ее вижу. Она сделала несколько виражей и опять попыталась спикировать мне на голову. Но вот не зря я испытывал муки на тренировках старого графа. Одно скупое движение и взмах клинка. Перерубленная напополам тварь забилась на песке. Я напряженно прислушался, осматривая окрестности. Там, где есть одна, всегда может быть и вторая, и третья. Все было спокойно, я ничего не чувствовал. Включились инстинкты из базы выживания. Ко мне сама прилетела еда. У меня есть модуль «Страж». Что там мне Фил говорил? Смогу жрать любую фигню на других планетах? Вот и проверим, тем более жрать хочется. Включив фонарь на скафе, осмотрел свою добычу. Помесь птеродактилей и какой-то макаки. Штука максимально неаппетитная. Ничего, мы ее разделаем, и получится мясо. Придется жрать сырой. офиг если уж куски металла каким-то образом во мне перерабатывались, уж сырое мясо как-нибудь переварим. Жалко, что нет ножа, это упущение. Надо на будущее иметь его с собой. Я в натуре кретин.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 Оставшуюся половину ночи я учился подпитывать себя и создавать работающую схему по постоянному поддержанию организма. Это не могло длиться вечно, рано или поздно мне придется жрать местных тварей. начал светать, и появился легкий ветерок. Шлем частично блокировал мои возможности, поэтому пришлось его убрать. В свете утреннего солнца макак показалось еще отвратительнее. Ну, а к запаху я уже привык. Мясо было передо мной, и я начал эксперименты с пирокинезом. Силой своего разума я пытался ускорить движение молекул в выбранном мною куске вонючего мяса. Я перепробовал несколько различных техник, пока не появился первый результат. Да как появился? Короче, я спалил этот кусок, и, подхватив жгутом второй шмат, начал экспериментировать над ним. Ну, что сказать. Третий кусок я все-таки пожарил, худо ли, бедно ли, но пожарил.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 Такой себе солдат из сказки про кашу из топора. Помню, как-то он встал с утра и заявил, что хочет котлет. Вот капец, как ему котлет хочется. Зима, холодный блиндаж с ельчадящей буржуйкой, время от времени бахает артиллерия с обеих сторон. Все посмеялись, а он пошел к старшине и взял у него то, что никто никогда не ел — консервы с паштетом. Редкостная гадость производства отечественного пищепрома. Нарубил он туда немного лука и пару картошек на терке на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 Всего мне удалось собрать на вскидку около двух литров жидкости. Я поднес шар с жидкостью к лицу и начал жадно пить. Видимо, мне придется так делать еще не раз. Остатки я просто вылил внутрь скафандра, он сам ее соберет и очистит. Немного посидев и отдохнув, я отправился дальше. Чувствую, мне придется применить тут все свои навыки. Кстати, этот полигон реально заставляет включать голову.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 особи и одна гораздо крупнее остальных меч плавно вернулся ко мне в руку и я приготовился к разделке летающих обезьян я как девочка или негромко запел я себе под нос придуманную на ходу песенку иду по дорожке иду по дорожке из желтого одна из тварей спикировала на меня и покатилась по песку двумя половинками кирпича вернее песка поправился я и летят обезьяны вонючие вторая тварь попыталась зайти со спины но покатилась по земле обезьяны хотят комиссарского тела но получат с истошным визгом меня попыталась сбить с ног самое крупная макака но с отделившейся клыкастой головой покатилась к своим товаркам Пизды! закончил я куплет Осмотрев свой сегодняшний ужас, я уже привычными движениями начал разделку крупной зверюги. Сегодня будут окорочка. Сняв кожу и отделив приличный кусок, я начал его поджаривать. Эх, сюда бы соли и перчику, да еще бы коньячка. Вообще была бы песня. Мясо пожарилось, и на вкус оказалось гораздо лучше, чем вчерашние. Раступ.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 Ветер усиливался, и я спустился во впадину между барханами. Как пить дать — тоже испытание полигона. Порывы начали усиливаться и норовили сдуть. В воздухе столбом стоял песок. Ну, хоть шлем защищает от песка. Через полчаса я понял, что если не начну шаманить, меня или засыплет, или унесет, как летающий домик. Перебрав различные техники, я начал экстренное освоение пси щита Стимуляция в виде начавшегося песчаного урагана мне очень помогла. За 15 минут вокруг меня образовался кокон из силовых линий. Однако все оказалось не так просто. Пришлось еще и якорь из жгутов, погружённых в толщу песка, придумывать. Наконец-то меня перестало сдувать, и я сосредоточился на поддержании щита и балансе поступления и расхода энергии. Через час такой работы я понял, что оперирование энергией выматывает основательно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 За время моей отключки выработка псиедром энергии нормализовалась, и в хране даже ее немного скопилось. Я направил немного энергии на поддержание тонуса мышц и пошел дальше через пески. К вечеру я не встретил ничего, что можно было бы съесть или добыть из этого воду. Взобравшись на очередной бархан, я увидел на горизонте возвышенность. Это что-то новое. Приблизив картинку, я рассмотрел скалу. Это неспроста. Надо туда. Возможно, еще к ночи смогу добраться. Я с удвоенной энергией поспешил к первому встреченному на этой планете объекту, который не был ни песком, ни мерзкой тварюгой. Скала постепенно приближалась, и вот, когда я уже поверил, что ночевать буду возле нее, мои ноги провалились в песок. Я не успел ничего предпринять, меня засасывало в зыбучий песок. Не прошло и двух секунд, как я погрузился с головой. Судя по датчикам скафандра, я оказался на большой глубине. Датчики скафа показывали постепенное нарастание давления, он испытывал приличное воздействие, но еще держался. Наконец-то мое погружение остановилось, и я оказался заперт в толще песка на неизвестно какой глубине. «Зашибись! Походу, приплыл ты прапор» сказал я самому себе.